17. Несгораемый Макс. Дерек и Гочне торговались часа два, не больше. До драки не дошло, но один раз рыбак всерьёз взялся за гвоздодёр, чтобы оторвать медную обшивку днища. Пришлось мне вмешаться в их душевный разговор. Гвоздодёр я на всякий случай купил. Кто его знает этого рыбака. Вдруг решит оторвать обшивку после нашего ухода. Вообще, на морском берегу было очень хорошо. Знаете, вот это всё: свежий бодрящий воздух, тихий плеск волн, шуршание гальки и тонкие кружева пены на камнях. Даже вопли гочние Дерика не слишком портили мне настроение. На втором часу торгов я просто перестал замечать их, как человек, живущий возле плотины, не замечает шума падающей воды. Бессвязные обрывки реплик едва доносились до меня. «Свинья и рыло свиное! Корыто для стирки и то плавает лучше! Тебе только на грот мачте висеть!» Но эти шумовые эффекты не проникали в мое сознание. Мне было наплевать. В эти минуты я всей душой любил море. Но внезапно наступила тишина. Деррик дёрнул меня за рукав, и я оглянулся. Гочнев в десятый раз набивал свою трубку. "Идём, Макс", решительно заявил Деррик. "Не торговались", огорчился я. "Почему?" удивился пират. "Всё в порядке". Гочнев даже скинул 200 седий за царапину на палубе. Тут Дерек перешёл на шёпот. «По правде говоря, это я её оставил, когда поскользнулся. Только никому не говори!» «Ладно, охотно согласился я». «Гочни, ты хороший парень!» — весело крикнул Дерек. «Мы пошли за деньгами и искать комнату!» Дерек подпрыгивал от счастья. «Представляешь, Макс, мы с Гочни сговорились на три тысячи с Эдди. Сначала он хотел все пять, но потом крупно уступил». сказал, что ему по душе наш энтузиазм. Идём скорее. Нам нужно набрать команду. А ведь у тебя сегодня ещё романтический вечер с принцессой. Ты не забыл, Макс? Интересно, как Дерик это себе представлял. Забыть про принцессу. А может, не пойдёшь, Макс? Дерик заглянул мне в лицо. Ну что там хорошего в этом ресторане? Дорогая еда и громкая музыка. Только деньги зря переводить. Остался бы лучше на изумрудной макрели. Палубу бы пока помыл. Романтика, а? А я быстро сгоняю за деньгами, прихвачу пару матросов и вернусь. Как думаешь, Энтони разрешит нам поставить лодку на его базе? Что ещё за изумрудная макрель? Удивился я. Так зовут нашу лодку, ответил Дерек. Надо же. Название мне понравилось. Оно было красивым и необычным. Ну что, решено? Помоешь палубу? Только в обуви по ней не ходи, а то поцарапаешь. Настоящие матросы всегда моют палубу босиком. Дерик дружески хлопнул меня по спине. А с принцессой встретишься в другой раз. Извини, Дерик, отказался я. Ничего не выйдет. Сегодня я иду на свидание. Ну и ладно, ничуть не расстроился Дерик. Гляди, Макс, что это там такое? Он показал рукой на пустынный берег к западу от Мозамбуни. Я внимательно всмотрелся и увидел подо брывом какие-то тёмные точки. Камни, предположил я. Нет, они движутся. Тогда тюлени. Я вспомнил, что мы видели тюленей, когда плыли на катере Энтони в Мозамбике. Дерек скептически посмотрел на меня. Макс, где ты видел тюленей, которые ползли бы не в воду, а вдоль берега? Да я вообще их раньше не видел, откуда я знаю, куда они ползают? Нет. Убеждённо сказал Дерек: "Это люди Макс". Он приставил ладонь к зарюком колбу и ещё раз всматрелся вдаль. "Пятеро, самый задний хромает". Дерек неожиданно подпрыгнул так, что доски причала прогнулись и жалобно заскрипели. "Я знаю, кто это, это наша команда. Давай подождём их". "Да ладно", недоверчиво воскликнул я. Ты хочешь сказать, что твоя команда появилась здесь как раз тогда, когда она нужна? Я сам каждый раз удивляюсь, как это получается, честно ответил Дерек. Я взглянул на солнце, которое уже вплотную подходило к зениту, а потом на тёмные точки, которые еле ползли вдоль берега. Чёрт, уже почти половина дня прошла, а я так и не подготовился к вечернему походу в ресторан, тяжело вздохнул я ответил. — Давай подождем. Меня спас Энтони. Он скатился по крутой тропинке, словно жизнерадостный колобок. На бегу помощник бургомистра непрерывно кричал. — Макс, Макс, постойте! Как будто боялся, что я, увидев его, брошусь бежать. На плече Энтони тащил увесистый мешок. Одолев горную кручу, Энтони запыхтел. словно нуждающийся в ремонте паровоз и потащил из кармана неизменный носовой платок вытер блестящую от пота лысину и сукаризны сказал ну где вы ходите макс я разыскиваю вас по всему мозамбуни а что случилось спросил я растерянно хлопая глазами как это что случилось сплеснул руками энтони вы пригласили принцессу на ужин ну и что не понял я «Это эпохальное событие! Никогда еще особо королевской крови не ужинали с простым горожанином Мазамбуни!» «А Макс и не горожанин!» — вмешался Дерек. Тут он увидел мешок на плече Энтони и завопил. «Эй, ты решил прикарманить наши денежки? Ну-ка отдай немедленно!» Энтони плюхнул мешок на береговую гальку. «Забирайте, мне уже надоело с ними таскаться!» «А зачем ты их взял?» — продолжал допрашивать его Деррик. «И кто тебе их отдал?» «Одна симпатичная эльфийка, от которой очень сильно пахла ромом», — язвительно сказал Энтони. «Она решила, что вы присмотрели себе лодку, если так долго не возвращаетесь». «И ничего не долго», — пробурчал Деррик. «Серьезные покупки в торопях не делаются». «Серьезные покупки не делаются без денег», — передразнил его Энтони. А куда ты тащишь Макса? подозрительно спросил Дерек. Мы ещё должны перегнать нашу лодку в безопасное место. Кстати, Энтони, можно нам поставить её на твоей спортивной базе? Доставьте «Да где хотите, взмахнул руками Энтони. Но только без Макса. Я его забираю. С этими словами он схватил меня за рукав и целеустремлённо потащил в сторону тропинки. "Макс!" крикнул мне Дерек. А куда ты поведёшь принцессу после ресторана? К фланель? Я переночую на лодке, так что комната будет свободна. Энтони возмущённо фыркнул. Никакого понятия о приличиях. Спасибо, дружище, крикнул я. Пока мы с Энтоне не поднимались по тропинке, я не задавал вопросов, чтобы сберечь дыхание. Наверху нас ждала каляска, запряжённая двумя адромами. Дромы презрительно покосились на нас. «Вы уже раздобыли себе новый экипаж?» — одобрительно спросил я. «А? Нет. Уф!» Энтони снова вытирал свою многострадальную лысину. «Это экипаж самого бургомистра. Он одолжил его мне, поскольку дело срочное. Полезайте!» Помощник бургомистра чуть ли не на руках внес меня в коляску. Живо уселся рядом и взял в руки вожжи. «Пошли!» Дромы неторопливым шагом двинулись в сторону городских ворот. Может быть, нам стоило пойти пешком, улыбнулся я. Энтони посмотрел на меня с укоризной. Макс. Ну, понятно. Бедный помощник бургомистра и так стёр ноги, разыскивая меня. Куда мы направляемся, Энтони? В ратушу, конечно, ответил помощник бургомистра. Всё уже собрались для торжественной церемонии. Я здорово удивился. Для какой церемонии, Энтони? Что вы затеяли? Энтони даже в оже бросил. Неужели вы не понимаете, Макс, что дело серьёзное? Горожане с уважением относятся к королевской семье, и принцессу искренне любят, не побоюсь этого слова. Но никогда ни с одним из них принцесса не сидела за одним столом. И тут появляетесь вы, брадяга без рода и племени. Тот Энтони покраснел и смешался. Извините, пожалуйста, Макс, но ведь это правда. Конечно, кивнул я. Не нужно смущаться, Энтони. Представляете, как обидно будет горожанам. А некоторые не очень надёжные элементы обязательно этим воспользуются. Помощник бургомистра тревожно оглянулся. В городе и так ходят не самые хорошие слухи. Некоторые круги считают, что Мозамбуни было бы лучше присоединиться обратно к фланскому герцогству. У вас же есть яма с пауками, напомнил я. Неужели пауки не соскучились по хорошей компании? Это не демократично, Макс, воскликнул Энтони. Зато дёшево, надёжно и практично, вспомнил я цитату из старого, но очень весёлого кинофильма. Мы миновали статую Глокта второго. Мне показалось, что бронзовый король посмотрел на меня как-то хмуро. Наверное, он тоже не любил бродяг. А может быть, просто устал бессменно стоять на площади. Так какой же у нас план, Энтони? Как сделать так, чтобы подозрительные знакомства принцессы не расстраивали добрых горожан? Скоро увидит Макс, отозвался помощник бургомистра. Только у меня к вам просьба. Он замялся и искоса взглянул на меня. «Давай, дружище!» — подбодрил я его. «Пожалуйста, пойдите нам навстречу, даже если вам это и не очень понравится. Для нас и для всего города это чрезвычайно важно». «Ну, хорошо», — сказал я, с сомнением пожимая плечами. «Надеюсь, вы не предложите ничего, что идет вразрез с моими убеждениями». «Что вы! Конечно, нет!» Горячо заверил меня Энтони и бессовестно обманул. У входа в ратушу нас встречала целая делегация. На шербатых каменных ступеньках, сияя на солнце вычищенной медью инструментов, теснился оркестр. Перед ним полукругом стояли несколько мужчин весьма среднего возраста и довольно солидной комплекции. Поверх деловых костюмов они зачем-то надели короткие ярко-голубые пончо, отороченные белым мехом. На головах у них и лихо сидели белые береты, украшенные разноцветными перьями. Члены городского совета, шепнул мне Энтони. Члены городского совета здорово напоминали мушкетеров из любительской театральной постановки. И мне хватало только шпаг и гасконских лошадей жёлтой масти. Мне захотелось крикнуть им: "Один за всех!" и картинным жестом положить два пальца на кожаную крагу. Но я удержался, справедливо опасаясь культурного шока. Впереди всех стоял высокий чернобородый мужчина, за его широкой спиной развевался на морском ветру длинный алый плащ. На левом боку висела тяжёлая шпага в посеребренных ножнах. На груди толстая золотая цепь, на которой был закреплён ключ размером с ботинок. Величественным видом мужчина напоминал апостола Петра возле райских ворот. Даже глаза его были слегка прищурены, словно высматривали грешников, пытающихся проскочить без билета. Я предположил, что это бургомистр, и не ошибся. Наш бургомистр, господин Жак Добар, представил его Энтони. Бургомистр крепко пожал мне руку. Рад познакомиться с вами, Макс. Его карие, слегка на выпоте глаза пробежали по мне с ног до головы. Затем бургомистр поглядел прямо на меня. К сожалению, я не мог присутствовать на городском празднике. Уезжал по делам. Говорят, Вы одержали впечатляющую победу над командой Порта. Голос у бургомистра был глубокий, с едва заметной хрипотцой. Энтони взмахнул рукой. Оркестр грянул что-то бравурное, и мой ответ потонул в грохоте тарелок и завывании труб. Бургомистр привычно поморщился, а мне нестерпимо захотелось заткнуть уши. Так громко старались музыканты. Наконец марш откремел, и бургомистр что-то сказал. Слова его прозвучали неразборчиво, как будто я находился под водой. Я вздохнул и прочистил пальцами уши. "Предлагаю пройти в ратушу", проговорил бургомистр. "Времени у нас немного". Оркестранты расступились, звеня инструментами. Мы поднялись по каменным ступеням и вошли в широкий коридор с высокими потолками и арочными окнами. Потолки были украшены изображениями разовощёких пастушек и сельскими пейзажами с голубым небом и зелёной травой. Но полюбоваться местной живописью мне не дали. Энтони потянул меня за рукав. "Сюда, Макс". Через распахнутые Настя ж двустворчатые двери, которые больше напоминали ворота, меня торжественно провели в зал для заседаний. Через огромное окно под самым потолком солнечный свет свободно падал в просторное квадратное помещение. Коричневые кожаные кресла располагались полукругом. В центре висела трибуна для выступающего. Возле трибуны стоял табурет. Члены городского совета с комфортом расположились в креслах, а бургомистр Палес на трибуну. Я тоже хотел присесть, но Энто не меня остановил. К сожалению, мы потеряли много времени, пока Энто не разыскивал вас, сказал бургомистр. Поэтому кое-какие процедуры придётся совместить. Раздевайтесь и вставайте на табурет. Зачем это? спросил я с подозрением, глядя на него снизу вверх. В зале ратуши потемнело, или мне это показалось? Мы будем принимать вас в граждане Мазамбуни, а портной пока снимет мерки для костюма. Какой нафиг костюм? когда он успеет егошить. Буквально через пару часов я должен быть во дворце. Но я обещал Энтони не спорить. Чёрт с ними. Постою в трусах для развлечения почтенной публики. Я скинул рубаху и штаны, покрываясь гусиной кожей, вскарабкался на табурет и ощутил себя мальчиком в ожидании Деда Мороза. Даже стишок подходящий вспомнил. Но про честь его мне не дали. Ко мне подскочил высоченный и очень худо человек с длинными руками. Он был похож на башенный кран. Кабина крана, то есть голова была круглой, маленькой и ловко поворачивалась на тоншей шее. Миг, и человек принялся ловко набрасывать на меня разноцветные тряпки, скалывая их булавками в самых неожиданных местах. Господин Макс торжественно начал бургомистр Учитывая ваши выдающиеся спортивные заслуги, мы решили присвоить вам звание почётного гражданина Мозамбика. Вы согласны? Ровно за секунду до этого портной спихнул мне в рот угол золотистого шёлка, коротко бросив: "Подержите". В ответ на вопрос бургомистр я вытаращил глаза и промячал: "Не знаю, мне надо подумать". "Прекрасно", улыбнулся бургомистр. Я не сомневался, что эта идея вам понравится. Поздравляю вас, Макс. Теперь вы полноправный гражданин Мозамбики. Члена городского совета вяло захлопали. Портной выдернул ткани из моего ворта, при этом едва не оставив меня без зубов. Ловко швырнул её своему помощнику, и тот яростно застрекотал швейной машинкой. Через 3 минуты помощник бросил простроченную ткань обратно портному. Тодд взмахнул костюмом, словно фокусник платком, и через голову нахлобучил его на меня. Длинными, как у циркуля ногами, сделал два шага назад и склонил круглую голову на худое плечо, рассматривая свою работу. «Что скажете?» — спросил он бургомистра. Бургомистер кивнул. «Прекрасный мэтр Тюзье». Лицо портного передернулось нервным тиком. «Нет». Никуда не годится. Из изумруда в золото это находка, но не хватает аксессуара, изюминки. Он стремительно пробежал из конца в конец зала Мерия его длинными шагами, снова остановился и просиял. Лента. Ну, конечно же, орденская лента. Бургомистр в изумлении уставился на портного. Но позвольте, орденская лента полагается кордину. Её не носят только потому, что это красиво. Так дайте им орден. — раздраженно бросил портной. — И не забивайте меня всякими пустяками. Думаете, легко творить в такой обстановке? — Хорошо, хорошо. Бургомистер поднял ладони, успокаивая портного. — А наденьте-ка ему ленту, я сам погляжу. Портной схватил полосу небесно-голубой ткани и перекинул ее мне через плечо. — Я решил возразить. — Послушайте, но не успел. — В самом деле, так гораздо лучше. Согласился бургомистр. Ну что же, господин Макс, от имени жителей города Мазамбуни я награждаю вас орденом Непотопляемого бревна. Орден мы завтра же закажем городскому казначейству. А ленту можете надеть уже сейчас. Бургомистр хлопнул в ладоши. Двое стражников немедленно вточили в зал огромное зеркало. Ну, а как вам? спросил бургомистр. По-моему, неплохо. Я взглянул в зеркало. Золотисто-зелёная блестящая ткань была обмотана вокруг меня на манер римской тоги. Сверху из блестящих складок нелепо высовывалась лохматая голова, снизу торчали ноги. Выражением лица она напоминала Юлия Цезаря, который уже увидел кинжал в руках Брута. Это лента, словно я победитель конкурса красавец. Что это за наряд? — спросил я у бургомистра. — Это старинный праздничный костюм жителя Мазамбуни, — ответил портной. — В оригинале шился из полотна или мешковины, но я решил, что шелк добавит ему благородства. Я собрался сорвать с себя эти тряпки, но увидел умаляющий взгляд Энтони. — Черт, на какие только жертвы не приходится идти ради хороших друзей. — Идемте, Макс, — сказал Энтони. Я подвезу вас к королевскому дворцу. Мы вышли на крыльцо, и тут грянул фейерверк. Очевидно, он тоже значился в программе праздника. Разноцветные огни, крутясь, шипя, свистя и завывая, взлетели в темнеющую высь. С неба дождём посыпались искры. Несколько искр упали на мою новую одежду, и она немедленно вспыхнула ярким пламенем. Я взвыл, вцепился в полыхающие складки и принялся проворно сдирать их с тела. Ладони обожгло, и я бросил горящий костюм подальше. «Знаете что?» — сказал я бургомистру. «Верните мои штаны, или я пойду к принцессе прямо в трусах! Наденьте хотя бы ленту!» — в отчаянии крикнул бургомистр. «Нафиг!» — коротко ответил я. Несмотря на все приключения, до дворца я добрался вовремя. Точнее, не до самого дворца, а до высокой стены, сложенной из серого камня. В стену были крепко вмурованы ажурные металлические ворота. За воротами раскинулся дворцовый парк, в глубине которого пряталось изящное здание с башенками и флегелями. К снаружи возле ворот скучали двое стражников. Увидев меня, они подтянулись и вперели взгляды в пустое пространство перед собой. Ну и как тут принято звонить или стучать? Не звонить, не стучать не пришлось. Не успел я подойти к воротам, как в них открылось калитка и из неё выпорхнула принцесса. Она была в простом белом платье с золотым пояском и в лёгких белых босоножках. Здравствуйте, Макс. облебнулась принцесса. Как хорошо, что вы не в официальном костюме. У меня совсем нет настроения сидеть в ресторане. Может быть, съедим по мороженому и погуляем в парке?